Глава третья. Второй уровень. Какая господа Это просто ужасно! Это никуда не годится! Мужик в блёсках импульсивно махал руками, ходя взад-вперёд, пока мы снимали с себя неудобные костюмчики. Он явно был очень раздосадован нашей игрой. Мы даже не можем пустить это в эфир! Столько убийств! Столько бессмысленного насилия! «Слушай, мужик», — притормозил его я, — «это же игра, да?» Какого черта мы не можем играть, как хотим? Но есть же рейтинг, возмутился мужик в блестках. Нас смотрят дети. Если мы такое пустим в эфир, нам моментально поднимут возрастное ограничение до 18+. До 12+, плюс, поправил его я. В нашей игре не было сексуального насилия. Э, стоп. Чан не было ведь? Нет, Кэп. Покачал головой Чан, расстегивая рубашку. «Ну вот», — развел руками я, — «значит, вы теряете всего-то шесть лет аудитории, к тому же неплатежеспособный». «Это миллиарды зрителей!» — чуть не перешел на виск мужик в блестках. «Мы не можем вот так просто отказаться от миллиардов зрителей! Да, они неплатежеспособны, но, как говорит наш рекламщик, отец Андрей, Родители карапузов активно откупаются от необходимости играть с детишками в конструктор платными подписками на просмотр игр. Карапузы не умеют играть, но с удовольствием смотрят, как играют взрослые. Уверен, карапузы еще охотнее смотрят, как взрослые убивают других взрослых, не сдавался я. У меня у самого дети, и младшего хлебом не кормит, дай посмотреть на убийство. Рейтинг! — напомнил мужик. — Рейтинг не позволит им зайти со своей учетной записи на нашу страницу. — И много карапузов сейчас имеют свои учетные записи? — поинтересовался я. — Уверен, все они сидят с родительских учеток. Ну, или большинство из них. Так что потери в любом случае будут куда меньше, чем вам кажется. — Мы не можем показывать детям убийство! — запротестовал мужик в блестках. — Тогда настройте свою игру так, чтобы нельзя было убивать невинных. Есть же фильтры взаимодействия. — А а вот это интересная мысль, — неожиданно изменил тон мужик в блёстках. — Нужно будет поговорить с нашими, э, как их там, компьютерщиками. — Компьютерщиками? — поднял бровь я. — Ты называешь игровых инженеров компьютерщиками? — Убьём гниду! предложил ненависть. «Слишком тупой!» «Господа!» поднял руки мужик. И «Я просто забыл слово и подобрал ему неудачную замену! Я уже слишком стар для всех этих новободных штучек! И к тому же, вы не можете убить меня дважды за один день! Это будет уже слишком подло! Даже для таких беспощадных пиратов, как вы!» «Дважды?» снова поднял бровья «Так ты...» «Брат великого целителя Пантелеймона, отец Ярослав!» — кивнул мужик. «Стараниями вашего друга сегодня утром я э, потерял голову». «Ты мне запомнился совсем другим», — с недоверием зачурился я. «Разумеется! Ведь это другое тело! Наша вера запрещает нам воспользовать свои тела!» «Это же богохульство!» Воскресить тело может только Всевышний, а богобоязненным людям воскрешать тела не дозволено. Мы не должны играть в богов, повторяя величие из сотворенных Господом чудес. Ведь так мы обесцениваем его деяния и возвышаем себя над ним, словно демонстрируя, что нам доступны все его таланты, и мы справляемся с его божественной ролью не хуже его самого». «Чего?» – скривился я. Ты же сейчас в воскрешенном теле. Это не мое тело, отметил отец Ярослав. Более того, убитое вами тело тоже не было моим. Мое тело умерло и похоронено много лет назад, как и требует наша вера. А это, это тело куплено в интернет-магазине. Просто сосуд, жалкая человеческая подделка. Но его же тоже Воскресили! Это не подделка, а клонированная копия реального человеческого тела!» «Мы этого не знают!» — уперся отец Ярослав, отведя глаза в сторону. «Вообще-то знаем», — отметил я. «Это написано в карточке товара в магазине, где вы взяли это тело». Все тела создаются с реальных прототипов, а создавать уникальные запрещено законом, ровно как и запрещено любое генетическое вмешательство. «На заборе тоже написано», — продолжил упираться отец Ярослав, — «а гадать я не собираюсь. У меня и без того хватает дел. Я просто купил тело, а откуда оно взялось, не имею никакого понятия, так что греха в этом нет». «Ты эту речь для Бога своего приготовил? Думаешь, он поверит в эту историю? Видимо, ты думаешь, что твой Бог — полнейший идиот? К тому же, даже если тело ты берешь чужое, то сознание все равно воскрешаешь свое». «Сознание не может умереть!» — парировал отец Ярослав. «Наша душа бессмертна, так что я просто меняю испорчившийся сосуд» земную оболочку, перенося в него свою душу. Писание мне запрещено. Надеюсь, Бога не существует, покачал головой Ян. Потому как, если он есть, у вас всех будет с ним охрененно серьезный разговор. Запрещаю вам поминать Бога в суе, воскликнул отец Ярослав. Давайте лучше сменим тему, потому как в затронутой вами теме вы ничего не смыслите и не можете вести со мной спор до равных. Давайте обсудим следующий этап. Я подобрал вам такой, где вам точно не нужно будет применять насилие, но при этом вы сможете получить заряд адреналина, ради получения которого вы, как мне кажется, и применяете насилие при каждом удобном случае. В общем, я придумал, как вы можете пощекотать нервы, никого не убивая. «Вас ждут гонки!» Лицо его озарило ликующая гримаса, а глаза быстро бегали по нашим лицам в ожидании увидеть на них восторг. Но восторг он, разумеется, не увидел. «Какие еще нахрен гонки?» — уточнил я. «И это правильный вопрос, потому что у меня для вас еще один сюрприз!» Это будет одиночный уровень, то есть каждый из вас будет проходить его по отдельности. Для победы каждому из вас необходимо будет попасть в тройку лидеров состязаний. А вот какими будут эти состязания, решать только вам. Итак, представляю вам три потрясающих гоночных события. Первое – ралли. Ваша задача – показать лучшее время на сложнейшей извилистой трассе, пролегающей сквозь лес. Второе событие — это кольцевые гонки. Тут решает не только скорость, но и умение сохранять ее на поворотах, а также умение обходить противников на бешеных скоростях. Третье событие — это нелегальные уличные гонки, мощнейшие машины, ночной город и полиция, которая не в восторге от лихачей наводнивших улицы. Ну, как вам такое развлечение, а? Он вновь принялся искать восторг на наших лицах, и снова все было тщетно. Выбирать долго не пришлось. Чан имел мало опыта в вождении, так что ему мы отдали кольцевые гонки, рассудив, что там нужно будет меньше всего крутить руль. Ненависть, который, напротив, был отличным пилотом для любых транспортных средств, выбрали ралли. Я согласился с его выбором, так как в ралли не нужно было видеться с актерами. Заезд был одиночным, а значит, меньше шансов, что ненависть кого-нибудь покалечит. Мне же остались уличные гонки. Староват я для таких развлечений, но куда деваться. Я с отвращением разглядывал себя в зеркало. Спортивные штаны, увешанные десятками ярких значков. Футболка с надписью «Торожный воин» джинсовая жилетка с принтом «Лихач» на спине и пейсболка с джинсовым козырьком. Кто нанимал того мудака, который занимается костюмами в вашей игре? Тяжело вздохнув, я отвернулся от зеркала, чтобы постараться как можно быстрее забыть то, что я в нем видел. Я такой прикид в средней школе носил. «Вообще-то костюмами занимаюсь я сам лично!» — раздался голос из динамика. — И я не вижу в нем ничего ужасного. По-моему, очень даже кайфовый. Кайфовый? Серьезно? Прикупил словарик молодежного сленга у того же дедули, у которого забрал его отвязный школьный прикид? Двести лет пылившийся в шкафу. — Можешь не отвечать. Просто открой эту гребаную дверь, кайфовый чувак. На этот раз за дверью не было ни холла замка, ни старичка дворецкого. Судя по всему, гардеробная перемещалась между локациями, пока игрок переодевался. Неплохо, хотя бы бегать между локациями не придется. Теперь я стоял на асфальтированной парковке. Прямо в ее центре полукругом выстроились пестро разукрашенные автомобили с яркой мигающей подсветкой и играла молодежная музыка из молодости тех, кому сейчас далеко за 200, разумеется. Вокруг машин толпилась молодежь, раздетая под стать мне. Должен отметить работу гейм-дизайнеров. ребята в пёстрых шмотках очень гармонично смотрелись рядом с пёстрыми тачками. Аритмичная электронная музыка с крутой вокальной подачей придавала сцене нужную атмосферу. В общем, выглядело это всё Крайне по-идиотски, но сделано так старательно, так с душой, что я почти умилился. «Воу, да это же тот самый новичок!» — воскликнул подкашенный по пояс голый парень, одетый в обтягивающие джинсы с белыми кроссовками. На его шее висела золотая цепь с кулоном в виде автомата. Он приподнял темные очки и, оценивающе, осмотрел меня с ног до головы. выглядишь как салага — заключил он. — Хотя, чему удивляться, чувак? Ты же и есть салага. Скажешь, нет? Он скрестил руки на груди и немного отклонился от меня, явно ожидая мой ответ. — Эм... Пошел нахер? — предложил ему я. Йо, — Йоу-йоу-йоу! А ты не так прост, как я думал! Кажется, ты уже готов потягаться с бритвой! В следующий момент толпа расступилась, открывая мне обзор, на лысого мужика в белой майке, пафосно курящего у фонарного столба. Лампа включилась, подсветив его, а в следующий момент я услышал сиплый, крутой голос, раздающийся, кажется, из динамиков, закрепленных на том же фонарном столбе. Боритва! Опытный участник в нелегальных гонках, 10 лет, непобежденный чемпион улиц, вот уже 5 лет лишён прав пожизненно, отсидел два срока в тюрьме, один из которых за жестокое убийство. Когда оратор закончил презентацию, Бритва пафосно отбросила окурок в сторону и за лихвасткой походкой подошел ко мне почти в упор. — Что, малыш, хочется потягаться? Или мама не разрешает так поздно выходить из дома, и тебе уже пора спать? Он презрительно сплюнул, почти попав мне на ботинок. — А ты довольно дерзкий, — заметил я, отступая на шаг. — Чё сказал? Бритва резко отскочил назад и раскинул руки в стороны так, словно собирался напрыгнуть на меня и разорвать пополам. — Бритва, не надо! Заводпил другой мужик, подскакивая к нему и хватая за руку. «Он этого не стоит! Решите все на трассе!» «Так, стоп!» — притормозил сценку я. «Только сейчас обратил внимание. А где девчонки?» «Я думал, в крутых ночных гонках всегда принимают участие красивые девчонки. Где они?» «Не то, чтобы они мне были нужны, я женат все-таки». А жена прямо сейчас следит за мной через камеру квадрокоптера. Но, блин, без девчонок вы выглядите очень... по-гейски. Особенно со всеми этими... Бритва не надо, бритва не убивай его. Мы временно убрали из игры всех женских персонажей, сообщил мне голос отца Ярослава. Наша религия не приемлет насилие над женщинами, а вы создаете впечатление людей, способных применять насилие кому угодно, без оглядки на пол жертвы. «Разумно», — согласился я. «Мы действительно не имеем особых предрассудков и с удовольствием калечим людей без оглядки на возраст, пол и вероисповедание». На последнем слове я сделал особый акцент. Именно поэтому мы и являемся лучшими в своем деле. Мы прогрессивная пиратская компания. «Да смиловится Господь над вашими душами!» — заключил отец Ярослав. «Валера, можете продолжать сцену?» «Раз ты такой крутой, предлагаю поставить на кон нашей тачки!» Тут же предложил свою речь Бритва. Или Валера? «Обгонишь меня, заберешь мою ласточку!» «А какая из них твоя?» Как бы, между прочим, уточнил я. «Вон-то конфетка, которая с краю!» Он ткнул пальцем в черный автомобиль с хищным профилем с аэрографией опасной бритвы на боку. «Да, мог бы и догадаться, — почесал затылок я и, оттолкнув бритву, пошел к его тачке. Как видишь, я уже забрал твою тачку, сообщил я, заведя двигатель. Так что теперь условия игры меняются. Тебе придется прийти вторым, иначе я еду на ней в столб, и тебе придется неплохо потратиться на услуги автосервиса. Кстати, если ты финишируешь первым, то я тебе еще и руку сломаю, и я даже не утрирую. Свяжись с отцом Ярославом и спроси, что мы сделали с 13 несчастными актерами на прошлом уровне. Они отказались признаваться, кто из них убийца. К финишу я пришел первым. Честно говоря, опыт вождения у меня был не слишком большой. Да и лихачить я не сильно любил. Не хватало еще впилиться куда-нибудь и покалечиться. Хватит мне и больного колена. Так что я старался не гнать больше сотни но мои противники все равно держали почтительную дистанцию. В общем, победа далась мне легко. Хотя был один инцидент с полицейскими. Их экипаж влетел на дорогу прямо за мной и, включив мигалки, пустился в погоню. Я остановился у обочины и объяснил им, что не нарушал никаких правил и соблюдал скоростной режим. А двое полицейских недоуменно переглянулись – Затем перенесли свои извинения и побрели обратно к своей патрульной машине, по пути несколько раз обернувшись, в надежде на то, что я сотворю таки что-нибудь противоправное. Вернувшись в раздевалку, я совсем не удивился, увидев там ненависть. Я же говорил, что этот парень мастерски управлялся с любыми видами транспорта. «Привет, мой друг!» — улыбнулся я, садясь на скамейку рядом с ним. «Слишком просто!» — каркнул он. «Что там дальше?» Ждать Чана пришлось долго. Несколько часов я рассказывал ненависти различные забавные истории, большую часть из которых он, впрочем, пережил вместе со мной, что не мешало ему постоянно просить рассказать их снова и хохотать так, словно он слышит их впервые. Потом я и вовсе устроился в углу поспать, решив, что Чану для победы понадобится еще несколько дней, как минимум. Я проснулся от дикого грохота. Открыв глаза, я сразу же заметил, что дверь, через которую я вернулся из гоночного уровня, сильно помята. Новый грохот, и дверь прогнулась еще больше. Еще пять таких ударов, и в проем влез Чан. Его красная кожа дымилась, а сам он, забравшись внутрь, устало рухнул на пол. Я быстро снял жилетку и протянул ее другу. Он взял ее и стал запихивать в рот. Доев жилетку, он стянул с себя сапог от гоночного костюма и стал отгрызать его подошву. Для нас с ненавистью подобное поведение Чана давно не было необычным. Но помню, когда столкнулся с этой особенностью впервые, решил, что это какой-то акт китайского безумия. На самом деле Чан, как и большинство жителей его планеты, чертей, был настолько глубоко аугментирован, что в нем почти не осталось оригинальных органов или костей. Все было заменено усиливающими физические показатели имплантантами поэтому черти кстати очень не любят умирать восстановить тело дорого а вот восстановить все аугментации безумно дорого и к тому же безумно долго все установленные усиления делали чана совершенной машиной для убийств помните как его нога при ударе преодолевая скорость звука но имели и недостатки им нужен куда более мощный двигатель чем сердце именно поэтому все черти работают в двух режимах стандартный для его работы используется сердце и ультра в котором дело вступает биологический двигатель биологический двигатель питается почти чем угодно обычной едой углем одеждой В общем, всем, что Чан способен разыграть своими усиленными челюстями. Этот двигатель способен аккумулировать энергию и предоставлять ее по мере необходимости. Но во время расхода энергии происходит сильный нагрев, а охладительная система работает на том же топливе. В итоге, если Чан не уследит за расходом топлива, С увлечением Руша все вокруг, что с ним случается довольно часто, его тело перегревается. Сил не хватает не только на режим ультра, но и на нормальную активность в стандартном режиме. При этом из-за отсутствия топлива у нет возможности охладить систему жизнеобеспечения, и он становится горячим, как полено, вытащенное из костра. И тогда... Ему срочно нужно заправиться, так как высокие температуры могут навредить его аугментациям, а сам он теряет возможность нормально функционировать и испытывает просто дикое чувство голода. Чтобы окончательно прийти в себя, Чану пришлось съесть и второй сапог. Наконец он, уже совсем не красный, поднялся на ноги. Выглядел он вполне бодрым и свежим, словно минуту назад он не лежал тут, как раскаленная чушка. — Что это было? — поинтересовался я, показав пальцем на дверь. — Кажется, ее заклинило, — пожал плечами Чан. — Или тебе просто не удалось выиграть в гонке? — предположил я. — Удалось, — вздохнул Чан сосредоточенно растягивая молнию на своем гоночном костюме. Между прочим, карманную. «Правда, понадобилось много попыток». «То есть ты хочешь сказать, что выиграл гонку?» — спросил я, снова глянув на дверь. «Ну да», — снова пожал плечами Чан. «И никого не убил?» Чан на скорости вылезает из окна своей машины и прыгает на крышу машины слева. Разбив стекло кулаком, он вырывает кричащего пилота из салона и бросает под колеса машины, идущей следом. На трассе быстро образуется завал из нескольких десятков автомобилей. Чан спрыгивает с крыши и кубарем катится по асфальту. Чан кулаком пробивает крышу машины, засовывает туда руку и за шею вытягивает голову пилоты через небольшое отверстие, острые края которого срывают кожу с черепа пилота вместе с мясом и волосами. Чан за ноги вытягивает кричащего пилота из-под машины, где тот пытается от него спрятаться, переворачивает на спину и голыми руками с хрустом разрывает грудную клетку. Пилот, что есть сил, бежит от Чана, на лице его написан ужас. Чан осматривается по сторонам, ища, чтобы кинуть ему вдогонку. Не найдя ничего более подходящего, он сгребает земли бездыханное тело другого пилота. Чан на безумной скорости несется в автомобиле по гоночной трассе. За его спиной, там, где должны быть пассажирские кресла, они демонтированы, автомобиль гоночный. Набилось шесть пилотов, с ужасом смотрящих на дорогу. Чан направляет автомобиль в стену и выпрыгивает из салона. «Никого не убил», — отвечает Чан, смотря куда-то в сторону. «Всех! Он всех их убил!» — завопил голос отца Ярослава из динамиков. «Господи боже! Да я в жизни не видел более жестоких психопатов! Это сам дьявол!»